Восемьдесят. Я продолжала медленно брести по дороге к Крапивному острову. Ришар, поторону стера, здешний крестьянин, наконец отпустил меня, щедро снабдив дружескими советами. В вашем возрасте, дорогая, не слишком разумно так далеко уходить от дома, да еще в такую жару. Зачем вы туда идете? Хотите, я отвезу вас домой? И ради бога, будьте осторожны. Тут хоть и грунтовка, но есть лихачи, которые по ней гоняют, как по асфальту. Туристы помешались на своем мане. Все, ищут крапивный остров. Видели только что мотоцикл? Ведь как летел. А вот, кстати, еще один лихач. И правда, над дорогой поднялось облачко пыли. Мимо фермы проехал синий форт Брейк. Это был форт Дюпенов. Из-за пыли я еле успела рассмотреть пассажиров. Жак Дюпен с пустым взглядом сидел за рулем. Рядом сидела заплаканная Стефани Дюпен. М -м, плачешь, милая. «Ну, плачь, плачь. Это только начало, можешь мне поверить. Проклятая дорога, когда же она кончится?» Я плелась по ней, плелась, ощупывая палкой рытвины. До Крапивного острова оставалось пройти пару сотен метров. Хорошо бы поскорее. И Нептун куда-то запропастился. Я знаю, что эта глупая псина обожает удирать далеко от дома, носиться за детишками, увязываться за прохожими или гонять по лугу кроликов. Но здесь, в этом месте, от внезапного страха у меня жалось горло. Нептун? Ну, вот, наконец-то, крапивный остров. Как ни странно, этот кусочек суши, зажатый между двумя реками, всегда навевал мне мысли о крае света. На самом деле это не остров, не будем преувеличивать, а полуостров. Здесь всегда ветреные тополя шелестят листвой. Можно подумать, что жалкий ручеёк шириной в 2 метра, именуемый Эптом, несёт сюда океанические ветра. Иначе говоря, когда я ступаю на этот заросший крапивый лужок, всегда складывается впечатление, что меня занесло на окран мира. Только Маннесс умел это понять. Нептун. Я люблю подолгу стоять здесь и смотреть на другой берег. Мне нравится это место. Я буду о нем жалеть. Нептун! Я крикнула погромче. Куда девалась собака? Тревога во мне переросла в настоящий страх. Куда он удрал? Я свистнула. Я еще умею свистеть. Нептун всегда прибегает на мой свист. Я ждала. Одна. Ни звука. Нептун. Никаких признаков Нептуна. Я попыталась себя вразумить. Что за глупые страхи? Это место так на меня действует. Я давным-давно перестала верить зловещие предзнаменования, роковые совпадения и прочую чепуху. Ничего случайного на свете не бывает, просто... Господи, где моя собака? Нептун! От крика у меня заболело горло. Я снова и снова кричала. Нептун! Нептун! Тополя молчали, а не меф навсегда. Ох, вот и он. Возник неизвестно откуда. Выскочил из папоротников справа от меня и бросился к моим ногам. Смотрит хитрющими глазами, как будто просит прощения за то, что пропадал невесть где Ладно, Нептун, пошли назад».